Глава девят. За простолюдинку никто и не пробовал заступиться. Пока я спускался, белый костюм смачно ударил ее по лицу дважды, крича что-то теряющееся в громкой музыке. Диджей старался, и девушки под танцовки тоже из образа не вышли, самоотверженно извиваясь на подиуме. Гостям же стало резко не до танцев. И почему-то... Никто не спешил благородно вступаться за неблагородную даму. Вероятно, предполагали, что сама виновата и вообще стерва по делам ей. Но я-то знал, за что ее бьют, и потому обязан был вмешаться. Третий удар я перехватил, и белый костюм повернул ко мне голову. Лицо молодое, высокомерное, черты острые. Длинная челка спадает на лоб, закрывая глаза. Ему лет 25 где-то. Амулета не видать, но точно одаренный. Простой человек так обнаглить не сможет. «Как смеешь ты трогать барона Каримова!» — прошипел костюм. «Да Иисус всемогущий! Сколько вас?» — возмутился я. «Опять Каримов! Где же мне прятать ваши трупы, а?» «Трупы? Твой язык тебе во рту мешает? Убери свою лапу, иначе я тебе ее сломаю!» «Я в своем праве. Эта паскудная тварь воспользовалась добротой моего брата и отравила его из-за меня?» «Я все же попытаюсь позлить», — не отпустил руку я. «Вдруг будет интересно?» «Знаю я кое-что о твоем отравлении». Он пыхнул силой, выдирая кисть, отступил на шаг. Вокруг него забурлила энергия, глаза заискрились. «Господа, немедленно прекратите!» На танцполе появилось несколько одаренных из охраны клуба. «Прошу вас, господа, вы мешаете отдыху!» Брюнетка уже ретировалась с места драки, бросив на меня благодарный взгляд. «Он оскорбил меня и должен ответить за это! Я вызываю тебя на дуэль, сопляк!» Ну да. С высоты прожитых им двадцати с хвостиком лет я действительно выглядел молодо. Каримов порывисто шагнул ко мне и попытался дать пощечину. Я перехватил его руку снова. Наши силы сцепились. Он не был слабаком, это точно, но от него несло алкоголем и, скорее всего, именно выпивка и говорила за барона «Иди проспись, дуэлиант!» — усмехнулся я, сдерживая его руку и потихонечку, несмотря на все его старания, опуская ее. «Господа!» — вокруг оживились ауры охраны. «Немедленно покиньте площадку!» Задевать ребят, которые всего лишь хотели спасти праздник молодежи, я не стал. Отпустил руку Каримова и сделал шаг назад. Ты тросишь ответить мне на вызов, мразь, взвизгнул пьяный Каримов. Жду выхода. Я неторопливо развернулся и зашагал прочь с танцпола. Рядом оказался Андрей. Илья, прошу дозволения быть твоим секундантом. «Все будет так пафосно и серьезно?» — скучая поинтересовался я. Конечно. Он выберет себе секунданта, мы с ним проведем переговоры и обсудим условия, назначим встречу, которая вас всех устроит. Но я буду настаивать на примирении потому что я должен настаивать. Ты только обрел дар, а он учился. Боже, какая тоска. Я вышел на улицу из шумного помещения. свиридов поступает ровно так же, жарко продолжал Обухов. Находит повод и вызывает на дуэль всех несогласных. И он так хорош в драке, что многие уступают еще до боя, делают все, что он... Ты ответишь мне, мразь! Вышел за нами Каримов, хлопнул дверью. «Ответь ж, мразь, пушгорская!» Он шел ко мне, распаляясь, схватил за плечо и гаркнул в ухо. «Отвечай, мразь!» Я развернулся и сунул ему кулаком в нос. Раздался хруст, и барон упал, как подкошенный. Вокруг на миг затих гул голосов, а затем все вернулось на круги свои. дымели сигары, лился смех. Дворяне отдыхали. Я встряхнул кистью, поймал вопросительный взгляд Андрея и уточнил. «Я же мог так поступить?» «Ну...» Но... Он задумчиво смотрел то на меня, то на бессознательного Каримова. «Ну...» Но... «Он сделал вызов?» «Ты, наверное, его принял?» «Возможно, так это и трактуется?» «Если он, конечно, не подаст заявление в полицию?» «Ты ему нос сломал». «Залечится. Он же благородный». «Ты хотел познакомить меня с графиней Воронцовой?» «Где она?» «Не здесь». «Она не любит подобное». «Мария там», — он указал кивком направление. «Большое освещенное здание с колоннами, красивая подсветка, скульптуры на крыше. От танцпола к дворцу вела освещенная аллея». «Ну так идем», — позвал его я. Андрей тяжело вздохнул, склонился у лежащего и положил на него визитку, а затем кивнул, и мы пошли к дворцу. «Ну и правильно. Пьяный вызов есть пьяный вызов. Проспит-с, пусть приходит трезвым, там и поговорим». За наглость я Каримова наказал, остальное позже. Захочет продолжить, значит, так тому и быть. Когда мы вошли под своды дворца, то я получил эстетическое удовольствие от места, где проводили время более зрелые дворяне Пушкиногорского уезда. А судя по количеству людей, еще и парочки соседних. Здесь определенно было много лучше. Здесь играла совсем другая музыка. В просторных, ярко освещенных залах общались благородные люди. Кружились в танцы нарядные пары, повсюду сновали с подносами официанты с выпивкой, и спину халдеи держали поистине профессионально. Графиней Воронцовой оказалась миловидная платиновая блондинка с большими карими глазами. Лет двадцать девушки. Строгое платье, неяркий макияж. Она очень внимательно слушала разговор двух мужчин в военной парадной форме. Тоже одаренные. Оба... Явно пытались перетянуть внимание девушки друг с друга, а та лишь вежливо улыбалась каждому из них. Когда она увидела Андрея, то вся расцвела, приветственно помахала рукой и торопливо откланялась оставив спутников. — О, Андрюша, как же я рада тебя видеть! Обухов покраснел, неуклюже поклонился, затем слишком суетливо принялся меня представлять. карие глаза коснулись меня лишь мельком. И снова вернулись к лицу княжича. Тот пыхтел, шел пятнами, запинался. Вел себя, как влюбленный старшеклассник. Впрочем, понаблюдав за ним пару минут, я пришел к выводу, что как отсюда надо исключить. Обухов был влюблен в графиню, что, правда, не помешало ему развлекаться с простолюдинками. Не осуждаю. Девушки там были, что надо. Хотя и Мария Воронцова тоже хороша. Чего скрывать? И с каким интересом девушка расспрашивала Обухова о его делах? У них же явно есть взаимная симпатия, которую они контролировали и ходу не давали. Полагаю, это уже свои дворянские моменты. Княжич беден, а роду Воронцовых нужен выгодный брак? Ой, пустое. Не хочу разбираться в этом. Я неожиданно для себя обнаружил неподалеку скучающую Веронику Медведеву. Она стояла с бокалом вина и с очень грустным личиком, глядя на танцующих. «Оставлю вас ненадолго», — сказал я забывшим обо мне благородным и скользнул к демоноборчихе. Тьфу, слово-то какое мерзкое. Ни графини ни княжич меня, наверное, не услышали. Они не сводили друг с друга глаз и едва ли не держались за руки. Мило, но это не мое дело. «Потанцуем?» — оказался я напротив Вероники. Та вздрогнула, вырываясь из задумчивости. «Артемьев, ой, я...» «Где же ваш изумительный спутник, госпожа?» «Почему в такой момент его нет рядом?» Чуть улыбнулся я. «Почему посреди такого веселья вы стоите так печально?» «Миролюб? Он не любит танцы. Считает их...» «Тогда позвольте». Я чуть поклонился, протянув ей руку. Нежная ладошка медленно коснулась моих пальцев. Осторожно, очень, будто бы с опаской. Не знаю, сколько дней, а то и месяцев, мы с княгиней провели в танцах. Но занятия это мы любили. Когда ты живешь вечно, то ищешь себе особенные радости, которые можешь себе позволить. Моя княгиня обожала танцевать и научила меня. Она научила меня многим вещам, связанными с женщинами. Во многих стезях. И я не стеснялся этим пользоваться. Поэтому, когда стихла музыка, и я, наконец-то, отпустил девушку, Поклоном поблагодарив ее за танец, глаза Вероники были широко раскрыты от восхищения. Она даже не сразу поняла, что рядом с нами стоит третий. Щеки Медведевой порозовели, рот чуть приоткрылся. Красотка определенно увидела меня с другой стороны. Илья не ожидала? Совсем не ожидала? — Как дела, Миролюб? — не поворачиваясь, спросил я у ее спутника. Он смотрел на меня с ненавистью. Я хотел попросить разрешения, когда похищал Веронику, но не отыскал тебя. За это прости. Ника, пойдём. Чёрный рыцарь взял подругу за руку и потянул за собой. Медведева опомнилась, смущённо улыбнулась и, кивнув на прощание, поспешила за своим парнем. Ладно, немножечко прижучил я Борзова, а то оборзел. Илья, рядом снова оказался Андрей. Ты так незаметно ушёл? А Мария очень хотела бы кое-что с тобой обсудить. Это касается нашего общего дела. Он выделил слово «общего» тоном заговорщика. «М-м-м-м», заинтересовался я. «Кажется, нас могут обеспечить экипировкой. Хорошей, Илья, экипировкой. Я бы даже сказал, отменной». «И это будет бесплатно», — вмешалась Воронцова. «Если вы и вправду решили сделать то, о чем говорил Андрюша». Так завертелось, но не слишком контролируемо. Леший знает, чего там наговорил свой возлюбленный молодой князь, но срезать его авторитет в любящих глазах я, разумеется, не стану. Поэтому в ответ на такое щедрое предложение я лишь поклонился с благодарностью. Примите мое восхищение, госпожа. Я не забуду вашей щедрости. Я и не дам этому случиться. С интересом изучала меня блондинка, постукивая тонкими пальчиками по кромке бокала. Особенно, если вы не утрете нос Сверидову. Сквозь нее неожиданно проступила княгиня. Как она меня здесь нашла? Лицо верной спутницы было серьезным. Так. Призрак не остановилась и накрыла меня с собой, передавая разведданные. От холода меня передернула. О, за это не волнуйтесь. Трем непременно. Сдавленно ответил я. А сейчас, простите, спешу откланяться. Дела. Я торопливо оставил возлюбленных, спешно отправившись на улицу. Княгиня плыла рядом, и вид у нее был суровый. Но новости и правда любопытные. Меня ждали на трассе, в полукилометре от въезда в загородный клуб. Дорога к нему шла одна, поэтому разминуться мы не могли. Свиридов прислал по мою душу аж две машины. Одна с обычными стрелками, а вот во второй сидел одаренный. И непростой одаренный. Княгиня, все это время следившая за помощником Свиридова Станиславом, показала мне то, с чем бедного Илюшу ожидали. Кровомант. Настоящий кровомант. Приказ, переданный свиридовым моя верная помощница тоже слышала. Говорить со мной никто из них не собирался, только убивать. Стрелки служили обычным мясом, которое должно было меня задержать, после чего в дело по плану вступал чародей крови. В его машине уже умерло несколько котов. Эта скотина высосала кровь пойманных зверьков, накачав себя силой. А теперь поганец. Ждал меня, полагая закончить драку одним ударом. Ну что ж, ладно. Я прошел через парк до забора между клубом и чаще леса, вскарабкался при помощи силы по прутьям, спрыгнул на землю и исчез среди деревьев, незаметной для всех и знающих, где меня ожидают посланники барона. Котов убивать — это, конечно, верх подлости. Меня даже потряхивало из-за этого. Ладно мне смерти желать, чего уж там, Тут все логично. Но кошки! Польская малолитражка с кровомантом стояла с выключенными фарами на небольшом отвороте с основной дороги. От нее до второго автомобиля, запаркованного на обочине шоссе, было метров двести. Кровомант сидел за рулем, напряженно вцепившись в руль. Его потряхивало от переизбытка мощи. Он кусал губы, и в темноте глаза одаренного чуть сияли алом. Интересно, это кто-то из павших безымянных одаренных? Или же сынок какого-нибудь местного аристократа, чей рот целиком запятнан в запретном течении? Допросить бы его, конечно. Я же не забыл о кровавом камне, оставленным первым из наемников, пытавшихся меня убить. Может, этот хмырь что-то расскажет? К сожалению, княгиня не знала, откуда у Станислава взялся кровоманд. Но он точно пришел от Сверидова. Плотно за меня взялся барон. «Сожгу к хренам все, что найду». Тем более, что княгиня отыскала его склады с персидским контрафактом, а еще наш благородный крестный отец Пушгорья владел подпольной лабораторией почти у опочки, где в промышленных размерах создавал наркоту для продажи в Европу. Есть теперь куда его ударить, и без лишнего внимания полиции. Наблюдая за кровомантом, я старательно сдерживал силу, дабы одаренный ее не учуял. До машины оставалось метров десять, и подбираться ближе было уже опасно. Не уверен, что в прямом противостоянии с накачанным кровью магом у меня есть шанс. Эта школа превосходила мощью обычные дары и потому так притягивала благородных. Да, кровь многое забирала, а теперь была противозаконна, но жаждущие темной стороны готовы на любые лишения ради дарованной мощи. А ведь я без оружия, совсем, без хомяков, без чего-либо. Хм-хм... Я присел так, чтобы дерево заслонило меня от машины с кровомантом, закрыл глаза, погружаясь в транс, и потянулся к океану эссенций. Зачерпнул немного, протащил по каналу в свой мир, затем еще. От усилий на лбу выступил пот, под костюмом по спине пробежала капля. Собранная эссенция бурлила под моими руками, приобретая очертания не небольшого зверя. Княгиня парила в воздухе рядом, с интересом наблюдая за процессом. Через минуту все было кончено. Зловещая тварь мяукнула, подняв черный хвост трубой, завалилась на бок и принялась нализывать лапы. Я устало выдохнул, дал творению команду, кот вальяжно вышел на шоссе и двинулся по обочине, будто бы вышел на прогулку. Напротив затаившегося автомобиля кровоманта кот остановился, плюхнулся на задницу и стал вылизывать себе под хвостом, иногда отвлекаясь и поглядывая по сторонам. Я чуть высунулся из-за дерева, наблюдая за чародеем. Тот сидел за рулем, вцепившись в него крепкой хваткой. «Увидел же приманку?» «Увидел?» Одаренный пошевелился, вытянул шею. Созданный мною кот никуда не спешил. Закончив с вылизыванием, он лег на спину, поджав лапки. «Ну давай, кровомант! Силы много не бывает! Давай!» «Адепт!» Запретной школы наблюдал почти минуту за дармовой добычей, прежде чем приступить к действиям. Дверь машины отворилась. «Кис-кис!» — позвал кота кровомант. Голос его был хриплым и дрожащим. «Иди сюда, котик! Какой хороший котик! Иди ко мне!» Он вытащил из кармана что-то, и моё создание заинтересованно мурлыкнуло. Поднялось и подошло чуть ближе. Урчание кота слышал даже я. «Иди сюда!» Это же ты любишь, это же валерьяночка. Ну давай, давай, иди ко мне, котя. Возбужденно затараторил кровомант. Вот ведь сволочка-ка. Столько сладости в голосе, а кот ему и нужен-то только для одной цели. Живодер какой. Хотя, чего я распереживался? То создание, что с мурлыканьем приближалось к кровоманту, кошки-то и не было. Такую тварь одаренный до сего момента точно не встречал. Поймав кота, чародей сел в машину и принялся наглаживать черную шерсть свежепойманной добычи. На тонких губах кровоманта появилась хищная улыбка. Когда он вцепился пальцами в кота, разрывая шкуру, то еще миг эта улыбка была торжествующей. Но вместо крови колдун втянул в себя яд. Втянул жадно, как наркоман, заветную дозу. Закашлялся, замотал головой. Я вышел из-за дерева, быстро оказался у машины. Кровоман схватился за горло, потом за лицо, задергался Ударился о дверь, будто бы сражался с сильным невидимкой. И открыл замок, вытащил бьющегося чародея наружу. Чёрт. Допрос отменяется. Глаза наёмника уже закатились, изо рта шла пена. Да. Осторожно коснувшись контура покойника, уже разорванного, отравленной сущностью голема, я даже не стал забирать эссенцию. Есть риск, что это дрянь не до меня доберётся. «Ладно, с допросом повременим. Думаю, это не последняя моя встреча с адептами запрещенной школы. Сейчас хорошо, что бой прошел кратко и без шума. В машине мертвеца я нашел автомат с глушителем. Какая прелесть! Взяв его, проверив обойму, я снял оружие с предохранителя и по лесу прошел к месту, где ждали стрелки. Я знал, что ждали они машину, на которой мы сюда и приехали. Ту, которую нанял Андрей для красивого выезда. То есть... «За нами следили уже с того момента, как мы въехали на территорию ночного клуба». И я не заметил. «Фу, Илюша, плохой мальчик». Выйдя из леса, я двинулся прямо к припаркованному автомобилю к ничего не подозревающим бандитам. Дал короткими очередями по окнам, обошел вокруг и дострелил магазин в еще живого водителя и пассажира за ним. Затем отер оружие, избавился от отпечатков. Бросил автомат в салон. «Ну, господин свиридов «Добрейшего вам вечерочка!» Княгиня снова появилась напротив меня. Она медленно, беззвучно похлопала в ладоши. «А чего они, а?» — улыбнулся ей я. А затем скользнул обратно в лес. На дороге появился автомобиль. Свет фар скользнул по расстрелянной машине, но случайный водитель ничего подозрительного не заметил. Вот и славно. А я, пожалуй, домой. Пешком. Люблю прогулки. Ночью, по лесу, с ножом в руке. <смех> Ладно, без ножа. Есть вещи и пострашнее холодной стали.